Не было барабанной дроби, не было развивающихся флагов, не было солдат в ярких мундирах, в идеальном строю марширующих в сторону неприятеля. Из кустов выбралась кучка плохо одетых подозрительных людей с неуклюжими ружьями и три какие-то кривоногие абразины. Рита, комментируя происходящее, пояснила, что это воины союзных ваксов, Лучшая ударная пехота островитян. Хайты поначалу ничего не заметили, слишком увлеклись сооружением щитов. Островитяне подошли к противнику примерно на две сотни метров, когда те, наконец, похватились. Триллы, быстро сбившись в вытянутую кочку, помчались вниз, приготовив дротики. За ними в отдалении спешили раксы. Людей было примерно в три раза меньше, отряд оказался невелик, но никакой суеты они не проявляли. Все так же спокойно продолжали идти на сближение с сильным противником. Лишь когда дистанция сократилась примерно вдвое, все изменилось. Люди остановились, передние навели ружья на противника. Вынеслось несколько клубов густого белого дыма. Почти сразу же до ушей беглецов донеслась серия басовитых хлопков. По толпе триллов пронесся свинцовый ураган. Одним залпом смело не меньше полутора десятков. Эта передняя линия разрядила мушкеты, прокомментировала Рита. Хайты так и не научились нашим противодействовать. Упорно подставляются под картечь тесной толпой. Сейчас вторая линия ударит патрилам, а первая в это время будет перезаряжаться. Стрелки у хайтов отвратительные, от малейшей раны могут в истерику впасть. Хотя против бездоспешного войска сила страшная. Дротики у них очень убойные, а метают они их метко и далеко, да и хорошо одетым могут урон нанести. Ружья второй половины отряда островитян плюнули дымом и свинцом. Этот зал показался еще удачнее. Трилы уже приблизились почти на бросок. Картеч на такой дистанции способна доставить максимум неприятностей. На ногах осталось менее полутора десятков растерянных дистрофиков. Их атакующий порыв мгновенно иссяк. Они остановились, неуверенно попятились назад, явно намереваясь спрятаться за спины приближающихся раксов. Все. Когда триллы нарываются на сильный огонь, они всегда отходят под защиту тяжелой пехоты и работают потом из-за спин раксов. А раксы обычно мушкетерам вообще не страшны, слишком тихоходны. Они пока добегут до стрелков, Те по пять раз перезарядиться успеют. Шестнадцать раксов были сметены двумя полными залпами отряда. Несколько тяжелораненых горил пытались подняться, продолжить бой. В отличие от стрелков, эти громилы в истерику не впадают, даже если им руки оторвать. Тройка союзников ваксов прикончила их ударами стальных секир. А мушкетеры в это время преследовали невероятно жалкие остатки войска хайтов. Одинокого Трила, чудом пережившего этот разгром. Он, что было сил, улепетывал в сторону прохода. Рита, поднявшись своим коронным замахом, пустила дротик от груди. Первый прошел мимо, зато вторым угодила врагу в шею. Трил упал сломанной куклой, добивать не придется. «Вот и все!» – констатировала Рита, символически бросив вниз последний дротик из связки. Андрей, встав рядом со своей женщиной, обнял ее за талию, привлек к себе. Так, прижавшись друг к другу, они наблюдали за приближением отряда островитян. Вокруг них встали все выжившие. Две женщины и двое мужчин из пассажиров Лексы, бледный как смерть Серж. Мушкетеры, остановившиеся у подножия скалы, изумленно таращились на беглецов. Те, в свою очередь, не сводили с них взгляда, все молчали. Наконец, один из островитян, молодой мужчина в заляпанной грязью кольчуги, перекинул тяжелый мушкет за спину, стянул с головы шлем, развел руки в стороны, всем своим видом демонстрируя высочайшую степень изумления. «Рита! Это с кем ты там зажимаешься наверху? Мы уж тебя похоронили давно, а ты, оказывается, по мужикам черт знает где шляешься!» «Привет, Олег!» – спокойно ответила Амазонка. «Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть!» «Я тоже!» Повезло тебе, мы сюда случайно заглянули. Сам не знаю, зачем мы вообще сюда поперлись, а оно вон как. Надеялись хайтов догнать. Да только надежда уже пропала давно. Давайте, спускайтесь вниз. И заодно мне расскажите, как вы вообще здесь очутились. Олег, это слишком долгая история. Верю, потом расскажете. Но все равно спускайтесь, надо идти вниз, подальше отсюда. Обыщем хайтов и бегом назад к наре. Андрей, решив встрять в диалог, высказался твердо. «У нас здесь трое убитых. Это наши друзья, нам бы не хотелось бросать их вот так». «Не вопрос. Похороним у подножия скалы, камней здесь полно, завалимыми.